Глава 13. Эпиграф. «Если кто-то умер, то его больше нет в живых. Но это вовсе не значит, что его не существует». Джулиан Барнс. «Уровни жизни». Кристиан Валье пребывал в отвратительном настроении. Все пошло наперекосяк. Он оказался охотником не за привидениями, а за феноменами. Да, необъяснимые явления и правда существовали, Их можно было изучать, но чем дальше, тем больше он запутывался. Не тратит ли он время впустую, гоняясь за призраками, которые пусть не сейчас, а лет эдак через сто получат научное объяснение. Настолько банальное, что если он каким-то чудом будет еще жив, то впору будет умереть от стыда. Кристиан только что из душа. Еще ощущая на губах вкус кофе, надел черные джинсы и безупречно выглаженную черную футболку. Почему он всегда в черном? Он и сам не знал. Просто так ему было удобнее всего. Ничего зловещего в его внешности не было. Светловолосый, опрятный, вежливый. Одевшись, он занялся подготовкой к уроку. Надо было составить упражнение на вечер. Он преподавал на курсах английского. Не работы мечты, конечно, но жить на что-то надо. Машинально просматривая свои заметки, Кристиан снова и снова перебирал в памяти события вчерашнего дня. Восхищенно осматривавший дворец профессор Мачин, старый музыкальный автомат, заигравший Элвиса Пресли. Кристиан улыбнулся. Музыка, конечно, заставила всех понервничать. Но если ее и правда включил призрак, то выбор интересный, рок-н-ролл, не такой уж зловещий жанр. А эта дура Амелия. От одной мысли о ней злость берет. Чем она думала? Это ведь не игры. Кристиан относился к своим экспериментам очень серьезно. Его размышления прервал звонок. Кристиан принялся искать телефон, затерявшийся среди груды вещей. Настойчивое пиликанье действовало на нервы. Наконец-то. Я уж думал, не ответите. Простите, кто это? Мачин. Профессор, которого вы вчера имели удовольствие притащить в замок с привидениями. Профессор, я вас не узнал. А вы разве не улетели на Тенерифе? Собирался, но поменял билет. Помните, я вчера упомянул один старый случай, который мне непременно надо было проверить в архиве. Да, вы что-то говорили? Так вот, я вчера позвонил коллеге, и он мне по электронной почте все прислал. Я всю ночь не спал, читал. Кажется, я нашел ключ к загадке дворца. Правда? Изумился Кристиан. А что это за старый случай? Может я про него знаю? Вряд ли. — Дело было в 1912 году, потом объясню, что к чему. Я звонил сеньору Грину, но он не отвечает, так что поеду-ка я прямиком в Кинту-дель-Амо. — Сейчас? — Да, уже и такси подъехало. Увидимся там! — Хорошо, — растерянно отозвался Кристиан, но профессор уже дал отбой. Охотник за привидениями схватил ключи от машины и поспешил во дворец. Неотложка неслась на бешеной скорости. Вой, сирены и мигалка переполошили весь Суансес. На вызов прибыл Маркос Ривера, молодой, но уже опытный врач. Он осмотрел пациента, который то приходил в себя, то снова терял сознание. С виду пациент был вполне здоровый мужчина, спортивный, загорелый. Однако при пальпации брюшной полости в правом подреберье Ривера нащупал уплотнение печень. Плохо дело. В нормальном состоянии печень прощупываться не должна. Нужно срочно сделать анализ крови. Интересно, в чем причина? Плохая свертываемость? Переизбыток насыщенных жирных кислот? Или вовсе цирроз? Последнее объясняло бы и потерю сознания, и бред, да и синяки, впрочем, тоже. Что там бедняга бормочет? Что-то про дьявола не разобрать. Пациент говорил на смеси испанского и английского, проглатывая слова. Маркос Ривера перебрал в уме несколько потенциальных диагнозов и все неутешительные — гепатит С или даже Б, муковисцидоз, болезнь Вильсона, бруцеллез. И очевидный — перебрал ты с алкоголем, дружище. Когда они подъехали к отделению неотложной помощи, Карлос Грин так и не вышел из полуобморочного состояния. Несколько часов спустя, вспоминая события того утра, он будет утверждать, что Джейн Рэндольф сопровождала его до самой больницы. Она сидела рядом, словно мать, словно подруга, заботилась о нем. В то же время он будет понимать, что это невозможно, ведь она мертва. Но вдруг все было на самом деле. Вдруг душа Джейн все-таки держала его за руку, просто мы еще не способны ни объяснить это, ни понять. Может, наша энергия после смерти не улетучивается? Что если после нас остается мягкое свечение, которое иногда показывается другим? Быть может, даже после смерти Душа все-таки оставляет свой отпечаток в этом мире, словно вмятина на матрасе. А может, есть такие невероятные люди, одна мысль о которых помогает найти путь домой? И едва завидев Валентину, Оливер сразу понял, что она рассержена. Решительная походка, резкие движения. Поговорив с массой, она оставила их с Ривера и подошла к Оливеру, стоявшему у входа в особняк. «У тебя телефон отрубился, что ли?» Процедила она вместо приветствия. «Когда ты злишься, у тебя зеленый глаз ярче сверкает, ты знаешь?» «Ничего смешного, Оливер. Почему ты мне не позвонил? У нас два трупа за два дня, а теперь еще с Грином черт знает что случилось. Неужели не осознаешь?» А тут еще ты с этим незаконным проникновением. И даже не додумался никого с собой взять. Хоть бы предупредил. «Любимая, разве ты не золото? Переживаешь, что я никого не пригласил вместе вломиться в чужой дом?» Как не зла была Валентина, она не сдержала смех. «Надо было предупредить. Я бы направила ребят из участка. Вдруг здесь опасно?» «Я знаю. Прости. Больше в неположенные места забираться не буду». Сначала на подмогу испанский легион, гражданскую гвардию и даже конную полицию. Ну, серьезно, что я, по-твоему, должен был сделать? Позвонить в участок и заявить, что мой приятель не пришел на пляж, как мы договаривались? А если бы он просто проспал? Нелепо же. Разумеется, ты прав. Поэтому лучше решиться на чистый криминал или столкнуться с убийцей. Это нелепым никто не назовет. Каким убийцей? С Грином? Да нет. С тем, кто однажды уже забрался в дом и убил домработницу. Ты меня недооцениваешь. Я изворотливый англичанин. Я бы мигом уложил на лопатки этого убийцу своим фирменным приемом карате. Ты ни одного приема карате не знаешь. Зато бегаю быстро, сеньора Гордон. Сеньора Гордон? Отреагировать Валентина не успела. К ним подошел запыхавшийся Кристиан Валье. Здравствуйте, лейтенант. Что-то случилось? Боюсь, что да, случилось. А вы как здесь оказались? Мне позвонил профессор Мачин, сказал, что встретится со мной здесь. Профессор? Разве он не улетел на Тенерифе? Нет, сказал, что перенес рейс и уверял, что нашел ключ к разгадке. Вот как. И каков же этот ключ? Пока не знаю. Он ничего объяснять не стал. И тут. Как в спектакле, где в нужный момент появляется именно тот персонаж, которого все ждут, показался профессор Мачин. Он бодро шагал к ним в сопровождении какого-то толстяка, тащившего огромный чемодан и рюкзак. «Добрый день», — поздоровался профессор, мягко по-канарски выговаривая слова. «Как славно, что все в сборе! А сеньор Грин дома, не знаете, мне надо с ним поговорить!» «Боюсь, что не получится», — мрачно ответила Валентина. Сеньора Грина только что увезли на скорой». «Господи помилуй, что с ним?» — в ужасе воскликнул Мачин. «Пока неизвестно. Оливер обнаружил его сегодня утром без сознания». «Без сознания? Какой кошмар!» «Но это подтверждает мою теорию», — пробормотал старый профессор, потирая руки. «А нельзя мне зайти внутрь, кое-что проверить?» Валентина покачала головой, извините, но нет. И в отсутствии хозяина вряд ли это ваше кое-что представляет такую уж важность. Поверьте, это очень важно. Я вам больше скажу, если я прав, то это вопрос жизни и смерти. Мы не только поможем сеньору Грину, но заодно и найдем объяснение всему, что здесь произошло. По крайней мере, тому, что касается призраков. Валентина смотрела на профессора. Умное, приятное лицо, испещренное морщинами. Она перевела взгляд на его спутника, который до сих пор помалкивал. «А кто вас сопровождает?» «Простите, я вас не представил. Вас же Антонио зовут, да?» Повернулся профессор к толстяку, и тот кивнул. «Я нашел его в Сантандере, поэтому припозднился. Видите ли, другого слесаря, требуемой специализации, мне с утра не удалось отыскать». «Слесаря?» – недоуменно переспросила Валентина. «Да, сделайте одолжение, пустите его проверить кое-что, и потом я все-все расскажу». «Нет», – отрезала Валентина, – «сожалею, но вам придется сначала все рассказать». Мачин вздохнул. «Ну что ж, вот моя теория. Сеньор Грин и все обитатели дворца – отравились монооксидом углерода, угарным газом. «Пустите нас с этим сеньором, и я вам все разъясню прямо на месте», — взмолился он. Валентина выдержала его взгляд, словно взвешивая за и против. Затем поманила Массу и Ривейра. «Следуйте за мной». «А мы?» «Нам нельзя», — вскинулся Кристиан, стоявший рядом с Оливером. Профессор посмотрел на Валентину. Решение, конечно, было за ней, но он все же положил Кристину руку на плечо в знак поддержки. «Лишние руки нам пригодятся, надо будет открыть окна на первом этаже и во всем доме!» Валентина со вздохом кивнула. Они зашли в особняк, и профессор Мочин устремился прямиком в кухню, а Оливер с Кристином принялись открывать окна. Лейтенант следовал за профессором по пятам, позади плелся толстяк-слесарь. «Видите ли, лейтенант, я еще вчера обратил внимание, какая тут древняя кухня. Вдоль стен тянутся старые трубы отопления, они есть и в кофейной комнате, и, конечно, в оранжерее. Но я не сразу сообразил, что они имеют прямое отношение к происходящему. Знаете, когда мой заржавевший мозг осенило?» «Понятия не имею». «Растения!» «Растения?» «В оранжерии?» «Именно!» «Сеньор Грин пожаловался, что несколько месяцев назад там погибли почти все растения, но причины он не назвал. А вчера я кое-что заметил. Начинаете понимать?» Валентина поджала губы. Не хватало только перед этим профессором студенточку изображать. Но Мачино не ждал ответа. Как и почти все его вопросы, этот... Тоже был риторический. «Растения опять начали гибнуть! Вы не обратили внимания?» Он кивнул в сторону оранжереи. Валентина перевела взгляд. И в самом деле. Сейчас она заметила, что некоторые цветы поникли, некоторые осыпались, листья там и сям пожелтели и безжизненно повисли. «Это все из-за угарного газа, вы хотите сказать? Что ж, возможно. Но при чем здесь призраки?» при том «Знаете, как я все понял?» Валентина вздохнула и покосилась на стоявшего рядом Ривейра. «Делать нечего, придется набраться терпения». Оливер и Кристиан уже раскрыли все окна в оранжерее, но уходить никуда не собирались, явно намереваясь слушать лекцию профессора. «Так вот, я сейчас припомнил один случай, произошедший в 1912 году». Я о нем читал много лет назад, но память мне все же не до конца отшибла. Случай интереснейший. В 1921 году американский офтальмолог Уильям Уилмер опубликовал статью касательно одного своего пациента. За 9 лет до этого семья пациента пережила эпизод, так сказать. Они думали, что их дом проклят. Проклят. Валентина уже едва сдерживалась. «Нет, вы дослушайте», – заторопился профессор. До того, как в доме поселился пациент доктора Уилмера с семьей, дом лет десять простоял пустой. И вот им показалось, что дом оказывает некое странное воздействие на них. Их постоянно мучили головные боли, они ощущали усталость, у них пропал аппетит. Особенно страдали дети. И самым страшным местом в доме была столовая. Там отец семейства ощущал некое потустороннее присутствие. Остальные обитатели дома так или иначе пережили схожий опыт. Им мерещились шаги, непонятные звуки посреди ночи. Звонили в дверь, хотя никакого звонка на двери у них не было. Со временем становилось только хуже. Мать... Трижды видела привидение, а отцу однажды ночью почудилось, что чьи-то костлявые руки стискивают ему шею. Как видите, картина весьма схожа со здешней ситуацией. «И в чем конкретно сходство?» заинтересованно спросила Ривейра. «Как и в нашем дворце, обитатели старого дома видели и ощущали что-то свое. Каждый переживал свой собственный паранормальный опыт. Конечно, кое-что повторялось, но это можно объяснить самовнушением. Сеньор Мачин, умоляю, давайте покороче, процедила Валентина. Угарный газ тут причем? Очень даже причем, лейтенант? В случае, описанном доктором Уилмером, обитатели дома поняли, что опасность реальная, когда начали гибнуть растения. Видения могут существовать в голове, но гибель растений – непреложный факт как и здесь, именно, начали расследовать, наводить справки и узнали, что подобный случай уже зафиксирован. В каком-то другом доме из-за утечки угарного газа все жильцы жаловались на разное. Кому-то являлись привидения, кому-то казалось, что за ним следят. В конце концов обнаружилось, что они все отравились. Виной всему была утечка угарного газа из отопительной системы. Вы хотите сказать, что из-за отравления угарным газом людям призраки мерещатся? И не только это. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Утечку практически невозможно обнаружить. В крупных дозах он смертельно опасен, а в малых, тем более если вдыхать его регулярно, он приводит к интоксикации и вызывает самые разные галлюцинации. Подумать только, вырвалась у Валентины. «Получается, Грин не видел никакого призрака Джейн? Это была галлюцинация из-за отравления угарным газом? Утверждать не стану, но это более чем вероятно. Он изо дня в день подолгу находился в оранжерее, где устроил себе кабинет, как раз рядом с источником газа. Садовник тоже там много времени проводил». А дом-работница постоянно находилась в кухне, подхватил Оливер. Кристиан смотрел на профессора с восхищением, но все же не смог скрыть досады. Похоже, профессор, у вас для всего найдется рациональное объяснение. Если вы окажетесь правы, останется только поражаться, что подобное могло произойти в 21 веке. Это вы зря, Кристиан. «Отравление угарным газом – очень распространенная вещь. Утечки бывают и у водонагревателей, и у газовых духовок. Это до сих пор одна из главных причин смерти в домах в США». Внезапно их разговор прервался, потому что раздался громкий свист, и все одновременно обернулись. Слесарь по имени Антонио держал в руках какой-то аппарат. Антонио поискал глазами Мачина и объявил. «Утечку я перекрыл, но только взгляните на датчик, он зашкаливает. Концентрация монооксида углерода в воздухе почти 0,4. И я смотрю, тут неисправны оба газовых прибора, и духовка, и колонка. И они явно не вчера поломались, они долгие месяцы в этом состоянии. Да вообще все оборудование наладан дышит». «А какой уровень газа считается нормой?» — спросил Ривейра, вытаскивая свой неизменный блокнот. Слесарь наморщил лоб. «В норме должно быть не больше одной тысячной. Так что четыре сотых — серьезная утечка. Можно и сознание потерять, и рассудок. Я, знаете, однажды видел, как за два часа на кухне с неисправной плитой угорели до смерти два пенсионера» но там концентрация до четырех десятых дошла. Валентина переглянулась с Оливером. Они и сами за эти два дня в Кинте успели надышаться. Впрочем, ее радовало, что хоть с призраками разобрались. Но вот с расследованием убийства домработницы они пока не сдвинулись. Кем бы ни оказался преступник, он без проблем заходил во дворец, потому что знал код. Причем это началось еще до приезда Карлоса Грина, «Значит, это кто-то местный». Иными словами, глядя на профессора, сказал Кристиан, «Тут ничего не происходило, хотя есть целых три свидетеля. Каждый из них по-разному реагировал на угарный газ, в зависимости от общего состояния здоровья и времени, в течение которого он подвергался воздействию газа», ответил Мачин. «А как же Мирель?" "Мирель, мы уже не раз обсуждали, Кристиан». «Самовнушение! Мощная штука!» «Но музыкальный автомат! Он же заиграл ровно в тот момент, когда мы попросили призрака явить себя!» Мачин вздохнул и промолчал, чтобы по неосторожности не выставить молодого человека дураком. Он понимал, что Кристиану важно разобраться, понять, но простое совпадение в призрака не превратишь. «А давайте...» «Мы этот автомат вскроем!» — предложил Оливер. «Его, небось, коротит, вот и вся загадка!» Грин же говорил, что там дверца заедает от ржавчины. Он посмотрел на Валентину, ожидая разрешения. «Вскрывайте!» «Чем черт не шутит?» — кивнула Валентина, и тут ее осенило. «Вдруг там внутри обнаружится фолиант Коперника?» Ривера усмехнулся. «Почему бы и нет?» Старушка Марта Грин вполне могла засунуть книгу в музыкальный аппарат. Весьма удачный тайник. А Валентина уже раздавала инструкции. «Масса, ты останешься с ними. Пришлю тебе в помощь двух патрульных. Позвони в больницу, пусть проверят, нет ли у Грина симптомов отравления монооксидом углерода. Потом свяжись с охранной фирмой. Попроси немедленно сменить входной код. Знать его будем только мы». Когда с этим разберешься, закройте все окна и двери по всему дворцу, а входную дверь опечатайте. Есть лейтенант!» И Масса тут же стал набирать номер больницы. «А мы, — Валентина повернулась к Ривейра, — поедем в участок, там продолжим. В участке ждут двое подозреваемых. Сабодель наверняка уже извел их вопросами». Оливер и Кристиан остались в оранжерее. Место по-прежнему очаровывало. Тут царил покой, и в то же время в воздухе была разлита таинственность. Мечтатель Дуэнда стражем восседал на земном шаре. У входа стоял музыкальный автомат, явившийся прямиком из пятидесятых. Оливер отодвинул его от стены и осмотрел. «Да он разваливается совсем! Дверца для пластинок привинчена, но болты заржавели!» «Тут бы гвоздодер пригодился!» заметил Кристиан, оглядываясь в поисках чего-нибудь, что могло бы сойти за инструмент. Под тумбой, на которой стоял редкой красоты бонсай, они обнаружили ящик с садовыми инструментами, с их помощью удалось подцепить дверцу. Высотой она была Оливеру почти по грудь. Когда дверца поддалась, они с любопытством заглянули внутрь, даже профессор Мачин подошел ближе. Ничего необычного, впрочем, там не оказалось — Лишь старый механизм, весь запылившийся, и пластинки. Вот за них какой-нибудь коллекционер отдал бы целое состояние. Пока Кристиан с Оливером прилаживали дверцу на место, Кристиан пробурчал что-то типа «не все тут так просто». В чем же тогда дело? Почему этот автомат включился ровно в тот момент, когда Грину впервые явился призрак Джейн? Теперь они знают про галлюцинации. Вероятно, у писателя разыгралось воображение и подсознание подкинуло образ красавицы, чье фото в старом журнале ему когда-то показали бабушка с тетей. Какого ребенка не впечатлит история такой женщины? Но ведь Элвиса Пресли во время спиритического сеанса слышали все, и запел он ровно в тот момент, когда призрака попросили подать знак. Разве бывают такие совпадения? Почему этот проклятый автомат начинает сам по себе играть музыку? Оливер искал и не мог найти ответ. А надо ли его искать? Может, не стоит стремиться разгадать все? Должно же в жизни быть место и волшебству. Внезапно Оливер почувствовал, что за ним наблюдают. У него и самого, похоже, разыгралось воображение — А может, в воздухе еще сохранились остатки угарного газа? Оливер поднял голову и наткнулся на взгляд. Дуэнде вместо того, чтобы созерцать вечность, теперь таращился прямо на него, да еще будто скорчил рожу. Но в следующую секунду физиономия Дуэнде снова сделалась обычной, а сам он снова созерцал ход времени. Дорога от Кинте-де-Лямо до полицейского участка Суансоса заняла у Валентины Радонды и Хакоба Ривейра от силы пять минут. Младший лейтенант Сабадель и Капрал Камарго как раз закончили беседу с адвокатом Оскаром Середело. «В ту ночь, когда сгорел домик прислуги, он отправился на ужин с коллегами из адвокатского бюро, и свидетели готовы подтвердить его слова», — сообщил Камарго, выйдя поговорить с Валентиной в отдельную комнату. «Ну что ж, еще одним негритенком меньше. Похоже, что так. Там у нас еще сидит инструктор Хайме Фейхо. Он признал, что действительно проходил мимо дворца в ночь, когда произошли убийства и поджог, но не захотел объяснять, куда шел и зачем». «Не захотел?» Брови лейтенанта поползли вверх. «Сабадель как раз пытается это из него выудить». «Понятно. Спасибо, Комаргу. Пойду-ка я составлю Сабаделю компанию, а ты, пожалуйста, периодически звони в больницу. Пусть тебя держат в курсе по поводу обследования Грина». Масса буквально только что им передал, чтобы взяли пробы на отравление угарным газом. Результат нам необходимо знать. «По дороге сюда я позвонила капитану Каруса и обо всем доложила, но если вдруг он позвонит, то сразу зови меня». Ривера, повернулась она к сержанту. «Пока я буду тут с Сабаделем, проверь алиби библиотекарши и хозяйки книжного. У нас до сих пор до них руки не дошли». Перед тем, как зайти в кабинет, где Сабадель опрашивал Хайма, Валентина сделала еще один звонок. «Клара, слушаю. Звоню тебе сказать, что в кинте дель Амоб, судя по всему, произошла утечка монооксида углерода». «Да ты что? Вот это интересно!» «В связи с этим вопрос. Не мог ли этот самый монооксид углерода вызвать признаки отравления, которые ты подозреваешь у садовника?» Судмедэксперт призадумалась. «Вообще-то мог». «Черт! Как мне это в голову не пришло?» «Конечно, мог!» «А инфаркт тоже?» «Трудно сказать». Тут уже зависит от концентрации и ряда других факторов. Смотри, пока у меня на руках не будет анализов на токсины, я тебе точно ничего не могу сказать. Ну, вообще, да. Оттек легких, трупные пятна, застой сосудов. Ну, точно. Клара словно убеждала саму себя. Все это указывает на отравление монооксидом углерода, но я все-таки... Все-таки без анализов ты никаких выводов делать не можешь. Закончила за нее Валентина. «Не могу». «Хотя отравление не сильное, так что оно вполне объясняет галлюцинации и общее недомогание, но инфаркт вряд ли. Правда, у этого человека уже были проблемы с сердцем». «Понятно». «Клара, огромное спасибо. Что бы я без тебя делала?» «Другому судмедэксперту позвонила бы». Валентина усмехнулась. Клара часто шутила, особенно в те моменты, когда, казалось бы, близость к смерти и бренности человеческого бытия должна была настроить ее на серьезный лад. Попрощавшись с Мухикой, Валентина зашла в кабинет к Сабаделю с Хаймы, будто специально подгадав момент. Инструктор как раз решил покаяться. «Серьезно?» — вопрошал Сабадель. «Ты с художницей шаш не завел? С Марлен?» «Я вас прошу проявить деликатность», — в отчаянии взмолился Хаймы. «Клянусь, я к этому дворцу никакого отношения не имею. А если муж Марлен про нас узнает, у нее будут проблемы». «Проблемы будут у вас, если вы нам сейчас же не расскажете всю правду», — вмешалась Валентина, садясь рядом с Сабаделем. «Лейтенант», — сказал Сабадель, — «сеньор...» «Фейхо, как выясняется, состоит в отношениях с другой участницей книжного клуба «Марлен». Это у которой муж-пекарь рано ложится спать. И он довольно прищелкнул языком. «Где вы находились в ту ночь?» «У нее дома». «А как же муж?» «Ну...» «Ее муж принимает снотворное. Он спал наверху, а мы устроились на нижнем этаже. Понимаете...» Они уже много лет спят в разных комнатах. Рискованные у вас свидания, однако. В жизни не всегда все получается так, как нам хотелось бы. Мы любим друг друга». Валентина не могла не восхититься моложавой внешностью и энергичностью Хайма, несмотря на его явно пенсионный возраст. Похоже, спорт и море подарили ему вторую молодость. «Так сильно любите друг друга, что она мужа никак не бросит?» — ехидно спросил Сабадель. Она пыталась, но он пригрозил, что убьет себя. Она слишком добрая, чтобы... «Погодите, у Валентины не было ни малейшего желания выслушивать подробности мыльной оперы. Может кто-нибудь подтвердить, что вы провели ту ночь вместе?» Сама Марлен ее подруга Кармен... Она заглянула, занесла холсты, она видела меня. «То есть вы хотите сказать, что особо не скрываетесь?» «Они близкие подруги. Кармен знает про нас. Мы с Марлен встречаемся почти год. Вы думаете, я зачем в книжный клуб записался?» Валентина устало вздохнула. «Вижу, что не из любви к чтению. И как долго вы оставались у Марлен, в котором часу ушли?» «Точно не скажу, но не особо долго». Хотя она живет совсем рядом с Кинтой, мы и не заметили, как вспыхнул пожар. Только когда завыли сирены и приехали пожарные, стало ясно, что мне лучше уйти. «А то, как бы пекарь не проснулся!» — вернулся Бодель. «Я вас уверяю, он такое убойное снотворное принимает, что его ничего не разбудит. Нет, я боялся попасться на глаза соседям. Вы не подумайте, мы обычно у нее дома не встречаемся». Это просто в ту ночь так совпало. Валентина, внимательно наблюдавшая за ним, решила, что он не врет. «Нам придется пообщаться и с Марлен, и с женщиной, которая, как вы уверяете, видела вас вместе, вы же понимаете, да?» Хайм и Фейхо понуркивнул. кивнул. Валентина успокоила его. «Не переживайте, мы постараемся быть как можно деликатнее. Скажите...» А когда вы вышли от Марлен, вы обратно тоже мимо дворца шли? Нет, там было не пройти. Все оцепили пожарные и гражданская гвардия. Вы не заметили ничего необычного? С соседями не перекинулись парой слов? Ничего странного? Он пожал плечами. Да нет. Я не останавливался и ни с кем не разговаривал, потому что не хотел, чтобы меня там видели. Я ведь живу в Нижнем городе, у порта. Они в центре Суансеса. Пришлось бы объяснять, что я делаю в этих краях ночью. Понятно. А с Пилар Альварес, вы были знакомы? С кем? Так звали женщину, которая погибла при пожаре. Она служила дом в кинте де-Лямо. Нет, понятия не имею, кто это. Никогда ее не видел. Я же говорю: моя жизнь в основном проходит между портом и пляжем. Но Лео Диоса вы знали, ведь вы оба входили в книжный клуб. Это правда. Мне жаль, что он умер, очень приятный человек был. Обсуждали вы когда-нибудь с Марлен или Лео книгу Коперника? Чью книгу? Коперника. Нам известно, что на встрече клуба, которая проходила в кинте де Лямо, Марта Грин рассказала о некой книге Коперника. Хайма недоуменно помолчал. А! Точно было дело. Марта собиралась передать ее в дар библиотеке вроде бы, но вскоре умерла, и ничего из этого не вышло. Ну, с какой стати я буду это с Марлен обсуждать? И тем более с Лео. Он вообще странновато себя вел в последнее время. Вот как. Вы заметили странности в его поведении? Не то чтобы. Странности! Замялся Хайма, подыскивая слова. Он. Очень приятный человек был, я его очень давно знал. Просто у него под конец какие-то навязчивые идеи появились. Что за идеи? Он все твердил, что во дворце творится не пойми что. Растения гибнут, а он не может разобраться, в чем дело. Вроде нет ни тли, ни пауков, и вообще он где хороший садовник. И это все привидения там шуруют. В таком роде чушь нес. Может, в деменцию начал впадать, не знаю. А что он вам про дворец рассказывал? Не попадалось ли ему там на глаза что-нибудь необычное? Необычное? Нет, вроде. Он только про эти привидения толдычил. Всем подряд рассказывал, как он их слышит, как они постоянно зажигают свет по ночам. Он эту шарманку заводил и на встречах клуба, И в баре в порту рыбакам все уши прожужжал. Даже когда на Хеда играть в боло ездил, так и там всех достал этими привидениями». Валентина смотрела на старого серфера. В голове между отдельными фрагментами словно протягивались ниточки, соединяя их в цельную картину. Как сказал профессор Мачин, «Настает момент, когда то, что спит в глубинах нашего сознания», всплывает на поверхность, и все вдруг становится очевидным. Остается только сложить из фрагментов пазл. Валентина резко встала, серфер и Сабадель недоуменно посмотрели на нее. Откуда им было знать, что Валентина в этот момент догадалась, кто загадочный убийца из дворца Дель Аму?